Дальше рассказывалось, какие хирургу нужны инструменты, сколько ассистентов — два, сколько сестер — четыре, какого рода бинты, иглы, нитки, шелк или кетгут, скальпели, расширители и резиновые перчатки. Указывалось, как должен быть произведен разрез, когда и в каком месте. Юджин в ужасе закрыл книгу. Он встал и поспешил выйти на свежий воздух, подгоняемый желанием скорее увидеть Анжелу. Он знал, что у нее слабый организм. Она часто жаловалась на сердце. Мышцы ее, по-видимому, уже не так эластичны. Если предположить, что природах возникнет хотя бы одна из тех трудностей, о которых он читал, он не хотел, чтобы она умерла. Да, было время, когда он говорил себе, что хочет ее смерти, но теперь он не желал быть убийцей. Нет-нет, Анжела всегда была ему так предана. Она работала для него. Черт возьми, немало она выстрадала за то время, что они прожили вместе. Он плохо обходился с ней, очень плохо. И вот бедняжка, беспомощная и одинокая, не зная, что делать, поставила себя в такое безвыходное положение. Конечно, она виновата, она пыталась, как всегда, удержать его во что бы то ни стало, но разве можно упрекать ее за это? Разве это преступление, если она хотела, чтобы он любил ее? Просто они оказались совершенно неподходящей парой, он не хотел ее обидеть и женился на ней, а потом, как он ее обижал. Их брак принес с собой только постоянные раздоры и взаимное недовольство. и оба были несчастны. А ей теперь в довершении всего угрожает смерть от нечеловеческих страданий из-за слабого сердца, больных почек, от кесарево сечения. Да разве она вынесет что-либо подобное? И думать нечего. Она недостаточно крепка для этого, ведь она уже не молода. Интересно, думал он, могла ли бы ее спасти христианская наука или какой-нибудь знаменитый хирург, который сумел бы обойтись без ножа. Но как? Как? Если бы миссис Джонс, с помощью своих молений могла бы вызволить ее из такой беды, как бы он был ей благодарен, если не за себя, то за нее. Он мог бы отказаться от Сюзанны. Мог бы, да. Ах, зачем ему докучают сейчас эти мысли? Было три часа пополудни, когда он пришел к Анжели в больницу. Утром он заглянул на несколько минут, и тогда она чувствовала себя довольно сносно. Сейчас ей было значительно хуже. Острая боль в боку, на которую она и раньше жаловалась, усилилась, Лицо ее то краснело, то бледнело, и по нему пробегала судорога. Миртл тоже пришла навестить невестку. Она говорила с ней, а Юджин стоял рядом и с щемящим сердцем думал о том, что он должен сделать, что он может сделать. Анжела заметила его тревожное состояние. Как неплохо ей было, ей стало жаль его. Она знала, что он будет страдать, ведь он не злой человек по натуре. И сейчас она впервые почувствовала, что сердце его смягчилось. Она улыбнулась ему и подумала, что, быть может, он изменится и вернется к ней. Миртл уверяла ее, что все кончится благополучно. Сестра тоже находила, что все идет прекрасно. Она повторила это и вошедшему в палату ординатору, молодому человеку лет двадцати восьми, с проницательными веселыми глазами, его рыжие волосы и красное лицо говорили о воинственной натуре. «Схваток еще не было?» — спросил он Анжелу, улыбаясь ей и показывая два ряда сверкающих белых зубов. — Право, не знаю, доктор, — ответила она. — Знаю только, что у меня все болит. — Ну, когда начнутся схватки, вы сразу узнаете, — сказал он, усмехнувшись. — Родовые схватки — такая штука, которую ни с чем не спутаешь. Он вышел, и Юджин последовал за ним. — Как вы ее находите, доктор? — спросил он, когда они оказались в коридоре. — Ничего, относительно, конечно. Ведь вам известно, что организм у нее не очень крепкий. — По-моему, дело подвигается неплохо. — Скоро придет доктор Ламберт, вы лучше с ним поговорите.